Возвратимся к пятиэтапному методу для достижения твоих целей и реализации твоих задач. Как только ты сформировал в своем сознании ясный образ конечного результата, подкрепил его положительным давлением, установил сроки достижения результата и доверил все это бумаге, наступает время следующего этапа, который Йок Раман нарек — магическим правилом 21. Мудрецы его мира полагали, что для того, чтобы новые поступки стали привычкой, нужно выполнять эти новые действия 21 день подряд. Почему именно 21 день? Мудрецы были подлинными мастерами создания новых приемов поведения, которые руководили ими. Йок Рамон сказал мне, что однажды приобретенную вредную привычку невозможно и жить совершенно. Но весь вечер ты подталкивал меня изменить образ жизни. Как же я могу сделать это, если я никогда не сотру ни одну из моих плохих привычек? Я сказал, что плохие привычки нельзя уничтожить но не говорил, что их место не могут занять другие. Поправил меня Джулиан. Да, Джулиан, ты всегда был силен в логике. Думаю, что понимаю тебя. Единственный способ закрепить новую привычку — это все время направлять на нее столько энергии, что старая будет вынуждена незаметно удалиться, как гость, которому не рада. Это полное закрепление привычки обычно занимает около 21 дня. Столько времени нужно, чтобы создать новые нервно-психические связи. Допустим, я стал практиковать прием сердца Розы, чтобы уничтожить плохую привычку и зажить более умиротворенной жизнью. Должен ли я заниматься этим в одно и то же время каждый день? Хороший вопрос. Первое, что я скажу тебе, это то, что ты никогда ничего не должен делать. Всё, что я тебе рассказываю сегодня вечером, я предлагаю тебе как друг, который искренне заинтересован в твоём личностном росте и развитии. Каждая стратегия и приём прошли проверку временем на эффективность и конечные результаты. В этом я уверяю тебя. И несмотря на то, что мое сердце говорит, что мне следует убедить тебя испробовать все методы мудрецов, мой разум советует просто следовать своему долгу и передать тебе знания, вверяя их притворение в жизнь в твои собственные руки. И я хочу сказать следующее. Никогда ничего не делай только потому, что ты должен. Единственная причина делать что-то — это твое желание делать это и уверенность в том, что это правильное дело».